Глава девятнадцатая. «Только этого не хватало!» Лизетта прижала ладонь к груди в области сердца и часто сдышала. «Мы? Мы должны что-то придумать. Роберт не должен узнать, что она здесь». «Мам, в этом нет уже смысла!» — отвернулась от окна Айлин. «Он приехал, вернее, прилетел. Значит, знает, что Орелла здесь. И что ты планируешь сделать? Нашей девочке даже с кровати подняться нельзя, она не сможет спрятаться». Лизетта прикусила губу, и на ее глазах появились слезы. «Ты не понимаешь», — прошептала она. «Он мне сказал, сказал, что если я ее прячу, то он больше никогда...» Договорить она не смогла, так как начала всхлипывать, и у меня у самой от возникшей картины сжалось сердце. «Сколько же от меня проблем!» «Очень жаль, что я заболела и не смогла уехать. Хотела помочь, сделать как лучше, а в результате стала причиной конфликта между матерью и сыном. Леди Лизетта...» Я обратилась к свекрови. «Не корите себя. Я благодарна вам за поддержку и обещаю поговорить с Робертом, чтобы он не держал на вас обиду. Все, что сейчас происходит, — результат моего выбора. Вы ни в чем не виноваты». «Поговоришь?» — улыбнулась Лис. «Боюсь, с ним сейчас нет никакого смысла разговаривать». Как по щелчку пальцев дверь с грохотом открылась, отлетая в сторону и являя нам злющего дракона. «Ты!» — прошипел он, глядя на мать. «Это ты во всем виновата! Держала меня за дурака!» Наверное, от души посмеялась, пока я сходил с ума и летал по всему королевству в поисках Хари. Выглядел дракон, мягко говоря, не очень. После первой нашей встречи он сильно похудел и не был уже таким широким в плечах, а под глазами появились круги. Почему-то я почувствовала к нему жалость, и это чувство мне не понравилось. «Я не буду перед тобой оправдываться!» Поступила так, как посчитала нужным. Спокойным голосом ответила Лиз, будто только что и не было никакой истерики. «Как ты узнал, что Ари находится здесь?» «Да какая в бездну разница, как я об этом узнал?» Огрызнулся Роберт. «Почувствовал, этого достаточно. Надеюсь, ты понимаешь, что у каждого поступка есть свои последствия. Я обещал тебе, больше никогда не появлюсь». «Прекратите!» — попросила я и с надеждой посмотрела на Роберта. «Не ругайтесь, по крайней мере, сейчас». Роберт перевел на меня свой гневный взгляд, и как только у него получилось внимательно меня разглядеть, мгновенно побледнел. «Ари!» — тихо спросил у меня дракон и за секунду преодолел разделяющее нас расстояние. Роберт встал на колени и взял мою ладонь в свои руки, легонько ее сжимая, а у меня от этого жеста внутри все потеплело. «Что с тобой произошло? Что это за трубки?» Он указал взглядом на те самые магические приспособления, по которым выходила вся гадость из моего организма. «Немного приболела. Мне уже лучше». Попыталась улыбнуться, но получилось вяло, так как слабость давала о себе знать. «Так дело не пойдет», — покачал головой Роберт и сильнее сжал мою ладонь. «Ты больше не можешь здесь находиться. Тебе нужен целитель специализированное для лечения место. Я тебя забираю». «Не стоит», — вмешалась в разговор Лизетта. «Целитель уже здесь. Я пригласила лучшего из лучших». Вместо того, чтобы умничать, поговорил бы со своей истиной. Уверена, она причастна к тому, что Арела заболела». «Что?» — Роберт перевел в сторону матери недовольный взгляд. «Ты полагаешь, что к этому причастна Аделаида?» «Я не предполагаю. Я говорю прямо». «Ошибаешься», — процедил сквозь зубы дракон. «Аделаида не такая. Она не имеет к этому никакого отношения». Его слова резали по-живому. «Как? Ну как можно быть таким глупым и упрямым?» Прикосновение руки уже не дарило то тепло, которое я испытывала минуту назад, поэтому я аккуратно освободила свою ладонь. К сожалению, что бы я ни делала, все равно поступки и слова Роберта причиняли мне боль. Скорее всего, из-за чувства несправедливости ко мне, к обычной попаданке, которая не планировала оказываться в этом мире и уже тем более становиться для кого-то обузой. Внутри разрасталась такая обида, что я готова была, словно маленький ребенок, поджать губы и отвернуться к стенке». Только вот все эти магические приспособления мешали мне двигаться. Конечно, согласилась с ним Лизетта, внимательно за нами наблюдая. Конечно, она не такая. Ты знаешь ее меньше месяца, а уже защищаешь до зубного скрежета. Не знаю, чем она тебя пленила, но ты не похож на того рассудительного и трезвомыслящего Роберта, которого я знала. Сама подумай, возразил ей дракон. Аделаиде это ни к чему, к тому же она ни разу не видела орелу. А вот тут ты ошибаешься, — победно улыбнулась Лизетта. Сегодня, ближе к обеду, Аделаида приезжала в замок. На мгновение в комнате повисла тишина, и мне даже стало страшно, что она вернется в Зерину и постась прямо здесь, в спальне. — Это правда? — дракон обернулся ко мне. — А ты мне поверишь? — моя бровь выгнулась в удивлении. Тебе поверю, — серьезно кивнул Роберт. Лизетта обреченно фыркнула, а я только кивнула. «Она действительно здесь была, Роберт». «И чего она от тебя хотела?» «Ничего особенного», — я пожала плечами. «Выпили чай, поболтали, как давние подруги. Обсудили тебя». «Меня?» — искренне удивился дракон. «Тебя. Не обращай внимания. Это все наши девчачьи разговоры». «То есть вы нашли общий язык?» «Ага», — добавила Лизетта. «Общий муж, общий язык. Что еще будет общие? Дети? Или ты о них еще не думал?» Там уже Ариэле стало плохо после того, как она выпила чай вместе с твоей истиной. Совпадение? Не думаю. Был бы здесь отец, он бы, но отца здесь нет. Роберт поднялся с колен и с вызовом посмотрел на мать. Твои замечания неуместны. Как и нахождение здесь Ариэлы. Ей необходимо быть в храме исцеления. Я обеспечу ей транспортировку, а по поводу Аделаиды прекрати распространять сплетни. Она не могла так поступить. И точка. «Совсем голову потерял», — возмутилась Лизетта. «К тому же Ариэлу ты никуда не заберешь. Ей нельзя пока двигаться. А как только она выздоровеет, то уйдет из этого замка в том случае, если сама этого захочет». От криков у меня начинала болеть голова. «Естественно, я никуда не поеду. Еще одна встреча с Адалаидой я не перенесу». Даже представила, как она, словно сестра милосердия, будет сидеть у моей кровати, томно вздыхать и держать за руку, как примерная жена. Тошно становится от этой ситуации и от этой влюбленной парочки. Но, с другой стороны, Роберт и так на пределе. Его лучше не злить. Роберт, леди Лизетта права, вмешалась я в разговор. Мне пока нельзя двигаться. Давай вернемся к этому вопросу чуть позже. «Нет», — возмутился дракон, — «я что-нибудь придумаю. У меня получится тебя забрать, Ари. Тебе здесь опасно». «Что если артефакты будут разряжены? У вас есть под рукой толковый маг? Здесь глушь, а если повторится обвал снега?» Роберт настолько увлекся перечислением всех минусов моего здесь пребывания, что не заметил, как в спальню вошел еще один дракон. «Зря стараешься», — хмыкнул Демий. «Она никуда с тобой не поедет, и уж тем более не полетит».